Глава, 23. третья. Самолет компании Delta Airlines приземлился в аэропорту Шарль-де-Голь в одиннадцать утра при ослепительном свете солнца. Измученные до крайности Ники и Себастьян почти весь рейс крепко спали. Несколько часов сна благотворно подействовали на них, и новый день они встретились с более ясными головами. Они спустились по трапу из самолета и встали в длинный хвост, чтобы пройти паспортные и таможенные формальности. «С чего начнем?» – спросила Ники, включив мобильник. «Может, стоит поехать на станцию Барбес? Расспросить людей, попытаться понять, откуда могло появиться у нас это видео, явно полученное с видеокамеры наблюдения. Это же единственная зацепка, так ведь?» Ники молча кивнула и протянула свой паспорт полицейскому. Потом они прошли через зал, где выдают багаж, и направились к выходу. За барьером толпились люди – родственники, которым не терпится увидеть своих, влюбленные, жаждущие обрести свою половинку, шоферы, машущие плакатами с фамилиями. Себастьян уже направился к стоянке такси, но Ники вдруг потянула его за рукав. «Посмотри вон туда!» Посреди толпы в безупречном костюме тройки стоял шофер со строгим бесстрастным лицом и держал плакат. «Господин и госпожа Лараби». Они изумленно переглянулись. Никто не мог знать, что они полетели в Париж. Только похитители Джереми. Мгновенно поняв друг друга и обменявшись молчаливым кивком, они решили подойти к шоферу. Может быть, через него они отыщут своего сына? Шофер обратился к ним по-английски с оксфордским акцентом. Голос у него был низкий и теплый. «Мадам, мсье, добро пожаловать в Париж. Меня зовут Спенсер. Прошу вас следовать за мной». «Погодите, объясните сначала, что происходит. Куда вы намерены нас вести? Не без тревоги засыпал его вопросами Себастьян. Спенсер совершенно бесстрастно, чуть презрительно скривив губы, достал из внутреннего кармана листок бумаги. Надел очки в черепаховое оправе развернул листок. «Мне приказано встретить госпожу и господина Себастьяна Лараби. Рейс авиакомпании Delta Airlines в одиннадцать часов из Нью-Йорка. Это вы?» Они кивнули, анимев от изумления. «Кто зарезервировал для нас машину?» – спросила Ники. «Этого я не знаю, мадам. Поинтересуйтесь об этом у секретаря из Лакшери Кэб. Это единственное, что я могу вам посоветовать. Заказ был подтвержден сегодня утром именно этой организацией. И куда вам поручено нас отвезти? На Монмартр, месье, в гранд отель де бют И можете мне поверить, для романтического путешествия вы сделали наилучший выбор». Себастьян, закипая от ярости, взглянул на шофера. «Я здесь не для романтических путешествий. Я ищу своего сына». Ники положила руку ему на рукав, стараясь успокоить. «Шофер, скорее всего, лишь пешка в игре. Он, очевидно, и не подозревает о ней. Вероятно, им надо рискнуть и, не устраивая никаких сцен, поехать с ним и посмотреть, чем все это закончится». Мерседес покатил по северному шоссе. Спенсер настроил радио на классическую музыку и покачивал головой, наслаждаясь временами года, Вивальди. Расположившись на заднем сиденье, Себастьян и Ники разглядывали рекламные щиты, которые сопровождали их путь к столице Франции. трамблеан франс Гарш-Леганес, миниль мениль Стат-де-Франс. Они были в Париже 17 лет назад. Воспоминания о первом их путешествии невольно всплывали одно за другим, но отдаться им мешала тревога. Машина пересекла Парижскую окружную, свернула направо и по бульварам маршалов помчалась к Монмартру. Улица Калинкур, улица Жюно, деревья, одевшиеся осенней листвой, огненно-красные листья, усеявшие тротуар. Спенсер свернул на маленькую площадь, окруженную серыми домами. Въехал в высокие кованые ворота, и Ники с Себастьяном оказались в настоящем деревенском садике, В загородном островке посреди Парижа. Над дверями гостиницы элегантная вывеска со строгими буквами на белом фоне: Гранд Отель бют Миссис и мистер Лараби, желаю вам приятного отдыха, сказал шофер, поставив сумку Ники на крыльцо. По-прежнему напряженные и настороженные, Ники и Себастьян вошли в холл красивого здания. Их встретил ретро свинг в исполнении джазового трио. Холл красивый и очень уютный. Гостиница напоминала роскошный домашний пансион, убранный с тщанием и любовью. Мебель в стиле ар-деко напоминала о 20-х и 30-х годах. Клубное кресло, буфет из сикаморы, лампа ле лакированные деревянные консоли, по марки 3 слоновой кости с перламутром. У стойки ресепшн не души. Слева от входа виднеется располагающая к отдыху гостиная, а за ней библиотека с книжными шкафами. Справа длинная стойка из красного дерева, там, как видно, бар с алкоголем и коктейлями. По плиткам застучали каблучки. Ники и Себастьян разом резко обернулись и увидели элегантную фигуру дамы-администратора, которая появилась в арке, ведущей в столовую. «Господин и госпожа Лараби, не так ли? Мы вас ждем. Добро пожаловать в Гранд-Отель де сказала она на безупречном английском. Короткая стрижка под мальчика, плоская грудь. Юношеская фигура, узкая платьица до колен. Администраторша, похоже, сошла со страниц одного из романов Скотта Фицджеральда. Она прошла за стойку и приготовилась приступить к формальностям регистрации. «Подождите», — остановил ее Себастьян. «Простите, но я хотел бы знать, откуда вы о нас узнали». «У нас всего пять номеров, месье. Наш отель полон. Вы наши последние гости». «А кто заказал для нас номер?» Администраторша поднесла к губам янтарный мундштук, который до этого держала в руке между большим и указательным пальцами. Сделала затяжку и ответила с непоколебимой уверенностью. «Вы сами заказали этот номер, месье Лараби?» «Я сам?» Она проверила заказ по компьютеру. «Заказ был сделан неделю тому назад через наш сайт в интернете». «Номер оплачен?» «Безусловно». оплачен в день заказа банковской картой на имя Себастьяна Лараби. Себастьян не в силах поверить склонился к экрану. В верхней части экрана после звездочек красовались четыре цифры с его банковской карты. Сомнений не было. Его счет был пиратски вскрыт. Он мрачно взглянул на бывшую жену. Хотел бы он знать, какую мерзкую игру затеяли те, кто заманил их сюда. — Какие-то проблемы? — осведомилась хозяйка. «Никаких, мадам», — ответил Себастьян. «Тогда предлагаю вам пройти в ваши апартаменты номер пять на последнем этаже». В узком лифте, обслуживающем этаже этой небольшой гостиницы, Ники нажала на последний. «Если заказ был сделан неделю назад», — сказала она, «значит, похищение Джереми было спланировано заранее». Себастьян в знак согласия кивнул. «Так и есть». «Но зачем они пошли на риски и вскрыли мой счет, чтобы заказать нам эту гостиницу?» «Может быть, они все же хотят потребовать выкуп?» – предположила Ники. «Вскрыв твои счета, они точно узнали размеры твоего состояния, а значит поняли, сколько могут с тебя потребовать». Лифт остановился на последнем этаже. Они открыли дверь своего номера и оказались в просторных апартаментах с высоким сводчатым потолком мансарды. «Могли бы выбрать и поскромнее». заметила Ники, надеясь шуткой смягчить терзающее их беспокойство. Королевская кровать, ванна на ножках в ванной комнате, стены в пастельных тонах. Оформленная со вкусом комната дышала старинным очарованием, воспроизводя обстановку мастерской богемного художника. Дощатый пол, большое овальное зеркало, небольшой балкончик, выходящий в сад. Но самым очаровательным был в этой комнате свет – Он едва пробивался сквозь плети плюща и ветки деревьев, золотя комнату. Трудно было поверить, что ты в гостинице. Скорее было похоже, что гостишь у друзей-эстетов, которые на каникулы предоставили тебе свое секретное убежище. Они вдвоем вышли на балкон. Внизу под ним расстилался небольшой сад. А с балкона открывался завораживающий вид на Париж. Весело щебечут птицы, ветер шуршит листвой. но очарование города, простиравшегося у их ног, не заворожило Ники и Себастьяна. Осенняя ласковость не умерила тревоги. — Что предпримем теперь? — спросил Себастьян. — Не знаю. Думаю, что они не вызвали бы нас сюда, если бы не хотели пообщаться, так ведь? В надежде найти какое-нибудь сообщение, они проверили мобильники, осведомились о звонках на ресепшн, внимательно осмотрели комнату. — Ничего. Прошло полчаса, и ожидание сделалось невыносимым. «Поеду на барбес», — решил Себастьян, надевая пиджак. «Я с тобой. Не возражай, я с ума сойду одна в этой комнате». «Нет, ты же сама сказала, вполне возможно, они хотят вступить с нами в контакт». «Но мы же договорились быть всегда вместе», — умоляюще проговорила Ники. Но Себастьян уже закрыл за собой дверь.